Глава двадцать пятая. На следующий день после инцидента в офисе царит напряженная тишина. Каждый из нас работает с удвоенной силой, на время забыв о своих других проектах. Около полудня в офис приходит несколько человек в строгих костюмах. Они представляются как сотрудники отдела кибербезопасности. Их появление вызывает волну шепота среди сотрудников. Прошу всех на время отойти от своих рабочих мест строго говорит один из них. «Мы собираемся установить, кто удалил файлы». Я чувствую, как внутри меня поднимается волна облегчения. Наконец-то правда выйдет на свет. Они проверят все компьютеры, и виновный будет найден. Ко мне подходит Елена. Ее лицо выражает смешанные эмоции сочувствия и беспокойства. Она легонько касается моего плеча. «Вероника, может, пойдем выпьем кофе?» «Это надолго» предлагает она, кивком указывая на ребят из отдела безопасности. Я благодарно смотрю на нее, но решительно качаю головой. Нет, Лена, спасибо. Я останусь здесь. Хочу первой узнать, кто это был. Отвечаю твердо. Лена вздыхает. Понимаю. Но если вдруг передумаешь, я буду в зоне отдыха, говорит она и погладив меня по руке уходит. Я остаюсь на месте, наблюдая, как мужчины начинают свою работу. Они внимательно проверяют каждый компьютер, вводят команды на клавиатурах, время от времени перешептываясь между собой. Каждая минута кажется вечностью. Я нервно хожу туда-сюда по кабинету, пытаясь занять себя хоть чем-то, но мысли постоянно возвращаются к расследованию. Проходит где-то полчаса, прежде чем один из сотрудников отдела кибербезопасности спрашивает, чье это рабочее место, указывая на мой компьютер. «Мое». Отвечаю я, стараясь не показывать волнения. «Пройдите с нами, пожалуйста», — говорит он. «Я моргаю несколько раз, не понимая, зачем я им понадобилась. Меня отводят в небольшую комнату, где уже ждут несколько человек. Я чувствую, как сердцебиение учащается, но стараюсь держаться спокойно. Мы провели анализ и выяснили, что файлы были удалены с вашего компьютера», — сообщает один из сотрудников. «Я замираю на месте, не веря своим ушам». «Это невозможно! Я не делала этого!» Протестую я, чувствуя, как внутри меня поднимается паника. «Мог ли кто-то взломать мой компьютер?» Сотрудники обмениваются взглядами, и один из них качает головой. «Взлома не было», — отвечает он. «Все указывает на то, что файлы удалили с вашего рабочего места». «Но я не делала этого!» — настаиваю я, чувствуя, как слезы начинают подступать к глазам. «Кто-то мог воспользоваться моим компьютером, пока меня не было на месте!» Они смотрят на меня с недоверием. «Я понимаю, что ситуация выглядит ужасно для меня, но я не могу позволить оклеветать себя!» «Пожалуйста, проверьте еще раз!» — умоляю я. «Найдите настоящего виновника!» Они кивают, но я чувствую, что меня уже подозревают. Внезапно дверь открывается, и в помещение входит Руслан. Каждое утро я просыпалась с мыслью о нем... Каждый день боялась встретить в коридорах офиса, но этого не случалось. И вот он здесь. Руслан входит в кабинет. Его лицо сурово и сосредоточено. Мои руки начинают дрожать, а сердце колотится так громко, что кажется, будто его слышат все. Я чувствую, как боль и разочарование сжимаются в груди. Почему он здесь? Зачем пришел? Его взгляд скользит по комнате и останавливается на мне. В его глазах мелькает что-то. «Чего я не могу распознать!» Он подходит ближе, и каждый его шаг отзывается эхом в моем сердце. «Всем выйти!» Его голос звучит резко и безапелляционно. Я остаюсь одна в комнате с Русланом. Его присутствие давит на меня, делая воздух тяжелым и густым. Он садится напротив меня, и я не могу отвести взгляд от его лица. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я последний раз смотрела в его глаза». Ты сделала это, чтобы отомстить мне за то, что я не повелся на твою женскую уловку? Его голос режет как нож. Я злюсь. Кровь кипит в жилах. Поднимаю голову и встречаю его взгляд. Мой голос звучит громче, чем следует. Ты должен был за это время хоть немного меня узнать, Руслан. Я не подлая. И никогда такого не сделала бы. К тому же, чего бы я добилась? Это я работала над этим проектом. Я. Понимаешь? я бы ни за что не уничтожила свой труд». Руслан молчит. Его взгляд остается холодным и оценивающим. «Моя ярость смешивается с отчаянием, но я не отступаю». «С этим делом будет разбираться служба безопасности», — наконец говорит он. «И если ты не хочешь вылететь из компании, лучше тебе не повторять этого, потому что теперь ты на карандаше». Он встает, Идет к двери, его шаги звучат глухо в тишине комнаты. Я чувствую, как сердце сжимается от боли и обиды. «Это не я!» – выкрикиваю ему в спину, чувствуя, что слезы начинают подступать к глазам. Руслан на мгновение останавливается, но не поворачивается. Потом, не сказав ни слова, он выходит из помещения, оставляя меня в одиночестве со своими мыслями и сомнениями. Сидя в тишине, я осознаю, что моя жизнь превратилась в кошмар. Я возвращаюсь в наш кабинет и ловлю на себе взгляды коллег. Конечно же, слухи в компании распространяются очень быстро. Я только-только завоевала их расположение, меня начали принимать в коллективе. И снова я вернулась в начальную точку. Туда, где я чужачка, которая устроилась по блату и заняла чужое место. Я стараюсь не обращать на это внимания. Но горло сдавливает спазмом так, что я не могу даже вдох сделать. Пытаюсь успокоиться, говоря себе, что ребенку это может навредить. В голову даже приходит мысль уволиться, послать все к чертовой матери. Но я сразу же себя одергиваю. Тогда тот, кто меня подставил во второй раз, выиграет. Обвожу взглядом пространство, пытаясь прикинуть, кто бы это мог быть, и вздыхаю. Мне самой с этим не справиться, а Руслан теперь не на моей стороне.